Глава 53. «Хорошо, конечно», — сказала я. «А теперь отдохни немного». Я уложила ее к себе на плечо, и она уснула. Я не спала и присматривала за ней, как когда-то давно. Тем временем я ощутила новые легкие толчки, и в соседней машине кто-то завопил от ужаса. Шоссе опустело. Ребенок шевелился у меня в животе, будто плескался в воде. Я потрогала Лилин живот. И ее ребенок тоже двигался. Двигалось все. Огненное море под земной корой. Звезды. Планеты. Вселенные. Лучи света во мраке. Безмолвные ледники. Я думала о происходящем под впечатлением от слов Лилы и понимала, что страху не удается пустить во мне корни. Даже видя в воображении раскаленную лаву, плавящуюся и стекающую в недры земного шара, и испытывая перед ней ужас, я размышляла о ней с помощью логичных фраз и упорядоченных образов. Я продолжала смотреть на замощенную черным булыжником неаполитанскую мостовую, И всем своим существом ощущала, что нахожусь на ней, в центре мироздания. Иначе говоря, что бы ни случилось, я чувствовала себя собой. Все, с чем я была связана: учеба, книги, Франко, Пьетру, дочери, Нину, землетрясение было приходяще. Но я, пусть даже изменившаяся с годами и опытом, останусь на месте. Я Та самая неподвижная стрелка компаса, которая всегда будет показывать верное направление. Но Лила, как ни старалась, не умела сохранять устойчивость. Поняв это, я испытала чувство гордости, успокоения и умиления. Она уже и надеяться перестала, что когда-нибудь этому научится. «Да». Она командовала всеми нами, принимала за нас решения, навязывала каждому, как ему жить, и злилась, если мы ее не слушали. Но сама не имела твердой формы и тратила все свои усилия только на то, чтобы удержаться в собственных рамках и не расплескать себя. Когда плотину, несмотря на все ее хитроумные манипуляции, прорывала, Лила теряла себя. Хаос начинал казаться ей единственной правдой, и она, такая активная, такая смелая, в ужасе перечеркивала самое себя, превращаясь в ничто.